Второе. Всё в вашем списке должно быть реалистичным и правдивым. Помните, что рационализация и полуистина никому не помогают. Третье. Всё в вашем списке должно быть прямой, чёткой демонстрацией вины Карен. Обобщённые комплименты вроде «Карен, борец» не подходят и не помогут. Таблицу позитивного рефрейминга «Карен» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вы что-нибудь записали? Если да, то это отличное начало. Но не переживайте, если оставили таблицу пустой. Это сложное упражнение, потому что большинство людей не привыкли думать о психиатрических симптомах в позитивном ключе. Если вы посмотрите на первую строчку таблицы позитивного рефрейминга Карен ниже, то увидите чёткие преимущества её вины. А ещё заметите, что вина является выражением её глубинных ценностей как матери и как человека. Например, ее вина показывает, насколько она невероятно любящая и ответственная мать. На самом деле это выражение ее огромной любви к дочери, которая мотивирует ее делать все возможное, чтобы помочь ей. Для вас эти плюсы могут быть очевидными, но для Карен они стали огромным сюрпризом. Она настолько ужасно себя чувствовала, что ей в голову не приходило, что в ее вине может быть что-то положительное. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Карен». Если бы мы попытались уменьшить или убрать чувство вины Карен без рассмотрения множества позитивных аспектов, которые оно несло с собой, то она, скорее всего, сопротивлялась бы нашим усилиям. Если бы она нажала волшебную кнопку, и ее вина внезапно бы исчезла, это означало бы, что ей все равно. Понимаете? Позитивный рефрейминг можно применить к любой негативной мысли или чувству. Когда мы продолжили перечислять плюсы, Карен вскоре подключилась к работе, и втроём мы составили впечатляющий список из 25 позитивных моментов. Честно говоря, мне кажется, что Карен была поражена. Она настолько привыкла, что с ней что-то не так, а ведь на самом деле ее страдания выражали то, что в ней было так. Поначалу позитивный рефрейминг может показаться сложной техникой, поскольку мы запрограммированы на то, чтобы считать негативные чувства симптомами душевного расстройства. Например, если вы, как и Карен, чувствуете подавленность в течение двух или более недель, психиатр может поставить вам депрессивное расстройство, исходя из критериев клинических рекомендациях, и ваши чувства превратятся в душевное расстройство. По нескольким причинам это довольно странный взгляд на ситуацию — Во-первых, почему вы должны две недели чувствовать себя подавленно, чтобы получить психиатрический диагноз? Почему не одну неделю? Или три? Это весьма неточные границы. Почему бы просто не сказать, что человек чувствует себя подавленно, уточнить, насколько сильно и в течение какого времени? Во-вторых, когда вам говорят, что у вас душевное расстройство, вы сразу же понимаете, с вами что-то не так. Ваши чувства — это дефект, который нужно исправить. Это ставит пациента ниже врача, который, в свою очередь, наделяется некими особыми диагностическими навыками, которых у пациента нет. Но это не так. Когда мы применяем позитивный рефрейминг, мы переворачиваем привычный способ мышления с ног на голову. На самом деле мы хотим, чтобы Карен чувствовала гордость за свои негативные мысли, а не стыдилась их. Почему мы вообще должны воспринимать грусть как признак эмоционального расстройства? Страдания Карен были выражением ее большой любви к дочери. На самом деле негативные мысли и чувства Карен были выражением того прекрасного, что есть в ней как в личности, и ее глубинных ценностей как матери и человека». Вот почему нажимать на волшебную кнопку может быть не слишком хорошей идеей. Все негативные чувства исчезнут в мгновение ока, но вместе с ними исчезнет и все позитивное, что содержится в них. Захочет ли Карен, чтобы это на самом деле случилось? Захотелось бы этого вам, если бы вы оказались на ее месте. Карен страдал от депрессии и тревожности 9 лет не потому, что ей нравилось ныть и жаловаться, не хотелось меняться или по каким-то другим негативным причинам. Ее депрессивные эмоции и тревога были вызваны не какой-то генетической аномалией или химическим дисбалансом в мозге. Негативные мысли и чувства являлись выражением того прекрасного и удивительного, что скрывалось в ней как в личности. Скорее всего, в вашем случае дела обстоят подобным образом, и вы точно узнаете это, когда будете читать главу 10. Теперь перед нами встала интересная дилемма. Карен не хочет провести следующие 9 лет, чувствуя себя несчастной, но если она нажмёт на волшебную кнопку, то и все её прекрасные качества тоже исчезнут. Как же разрешить эту дилемму? У вас есть варианты решения? Запишите свои мысли перед тем, как продолжить прослушивание. Напоминаю, цель не в том, чтобы дать правильный ответ. Просто попытайтесь заставить мозг работать по-новому. Я постоянно делаю ошибки, и часто это первый шаг к изучению чего-то нового. Мой ответ. Помните волшебный переключатель из главы 2? Мы с доктором Левит попросили Карен представить, что вместо волшебной кнопки у нас есть волшебный переключатель, с помощью которого она смогла бы снизить интенсивность негативных чувств до оптимальной, а не пытаться заставить их полностью исчезнуть. Так она смогла бы почувствовать себя гораздо лучше без необходимости отказываться от преимуществ, которые она получала благодаря негативным мыслям и чувствам. Например, грусть Карен была совершенно обоснованной. Представьте, как странно бы она себя почувствовала, если бы нажала на волшебную кнопку и внезапно ощутила себя счастливой. Это все равно, что сказать. «Моя дочь сильно страдала в течение последних 9 лет, но я очень счастлива». Представляете, как нелепо бы это звучало. Определённые печали и из за травмы, пережитой дочерью, вполне понятно и даже желательно. Но нужно ли карам быть на 90% печальной и подавленной? Если бы у неё был волшебный переключатель, до какого предела она хотела бы снизить переживание грусти? Карн решила, что 10% будет достаточно, поэтому она поставила цифру 10 в колонку цель, заполняет таблицу в ежедневнике настроения. Неже вы можете видеть, что она решила снизить тревогу со 100 до 20, безнадёжность и отчаяние — с 75 до 10, а все остальные чувства — до нуля. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Карен. Негативные эмоции». Воспользовавшись волшебным переключателем, мы заключили сделку с подсознанием Карен. Мы спросили её, какой уровень негативных мыслей будет ей комфортен. Таким образом, Карен оказалась у штурвала корабля и смогла направить его в нужную сторону. Мы не пытались ей ничего навязать, и она не стала сопротивляться. Это замечательное качество позитивного рефрейминга. С его помощью вы можете развить сочувствие к самому себе. Вместо того, чтобы ненавидеть себя, чувствовать неправильным или поломанным, вы можете гордиться своими негативными мыслями, ведь с их помощью вы узнаете о себе столько прекрасного. А подобное самопринятие, самоподдержка — самый важный шаг на пути к выздоровлению. Другие не смогут вам этого дать, но вы самому себе сможете. Когда я пользуюсь инструментами вроде волшебной кнопки, позитивного рефрейминга и волшебного переключателя, я играю роль отличную от той, в которой мы привыкли видеть терапевта. Обычно мы считаем, что психотерапевт подталкивает пациента к изменениям. Он старается заставить его преодолеть негативные мысли и чувства с помощью того или иного терапевтического метода. Вполне возможно, что именно поэтому вы взялись за эту книгу. Вы, возможно, надеетесь научиться преодолевать чувство неуверенности, преодолевать свои сомнения, чтобы повысить самооценку, стать более продуктивным и радостным, наладить отношения с окружающими. Но эти новые инструменты позволяют мне не убеждать пациента в необходимости перемен. Напротив, я уважаю причины «не меняться». Такая смена ролей заставляет пациента жаждать изменений, а я выступаю в роли голоса сопротивляющегося подсознания. Это кардинальная смена подхода, ведь большинство, точнее практически все психотерапевты следуют по пути спасения пациента. Но что если пациент говорит «Вы правы, доктор Бернс, я не хочу меняться». Что тогда? Удивительно, но это случается очень редко, обычно в тех случаях, когда пациента извне принудили к визиту. Если же он действительно не хочет меняться, по любой причине я отнесусь к этому с пониманием и дам пациенту знать, что если он когда-нибудь передумает, я буду рад снова приступить к работе. Эту технику я называю «идти с открытым забралом». К счастью, Карен сказала, что очень хочет приступить к работе, как только мы закончили с позитивным рефреймингом и воспользовались волшебным переключателем. Пока что в ТИМ КПТ мы прошли первые три стадии — ТИ, И и Эй. ТИ — проверка. В начале встречи мы проверили негативные чувства Карен. Мы выяснили, что она страдает от тяжелых, депрессивных и тревожных переживаний — А когда мы изучили ее ежедневник настроения, то обнаружили, что к этому добавляется огромное количество негативных чувств. И Сочувствие. Мы с доктором Левитт выслушали Карен, не пытаясь ей помочь, пока она в слезах делилась своей историей. Мы доказали ей, что слушали и слышали ее слова, отзеркаливая рассказ Карен, пользуясь ее собственными словами и периодически суммируя то, что она чувствовала. А еще мы постарались дать ей тепло, сострадание и принятие. Эй. Оценка сопротивления. Мы выяснили, с чем Карен хотела бы, чтобы мы ей помогли. Превратили ее сопротивление в осознанность и снизили его с помощью волшебной кнопки, позитивного рефрейминга и волшебного переключателя. Теперь нас ждал этап М — методы. При работе с людьми, которые испытывают депрессивные чувства и тревогу, я всегда прошу их выбрать только одну негативную мысль из ежедневника настроения, чтобы сначала поработать над ней. Это невероятно важно. не Ни вам, никому-либо еще без конкретики я помочь не смогу. Нам нужно работать над неким узким и очень четким запросом. Но влияние и последствия этой работы могут быть просто невероятными, и скоро вы сами в этом убедитесь». Карен выбрала первую негативную мысль, которая отметила в своем ежедневнике. «Я не должна была отпускать ее играть на улицу. У нее не было бы тяжелого ПТСР и депрессии». Вы уже разбирались с искажениями в мысли «я плохая мать», так что давайте посмотрим, что получится на этот раз. Постарайтесь найти все когнитивные искажения, какие сможете в мысли «я не должна была отпускать ее играть на улицу». Смотрите таблицу «Тест когнитивные искажения». Когда закончите заполнять таблицу, можете прослушать мои ответы. Мой ответ. Определение искажений — не точная наука, но ниже я приведу те, которые обнаружил в мысли Карен, я не должна была отпускать ее играть на улицу, у нее не было бы тяжелого ПТСР и депрессии. Первое. Мысленная фильтрация. Карен думала только о травме дочери и считала себя плохой матерью, основываясь только на этом событии. Второе. Игнорирование позитивного. Карен не думала о том, как проявляла любовь к своей дочери до травмирующего события и после него. Возможно, она предпочла бы даже не принимать во внимание свои положительные поступки, ведь ее решение привело к травме дочери. Третье. Поспешные выводы, телепатия и предсказания. Карен занималась так называемыми упреждающими предсказаниями. Она думала, что будет способна предсказать будущее, чтобы не дать чему-то плохому случиться. Когда я указал ей на это, у Карен случилось озарение, и она, наконец, осознала, что ни одного человека нельзя ожидать умения предсказывать события. Четвёртое. Преувеличение и преуменьшение. Сначала мне показалось, что этого искажения у Карен нет, ведь её дочь пережила 9 эмоционально очень тяжёлых лет, а само событие было действительно травмирующим. Однако коллега указала мне на то, что Карен сама преувеличивала свою роль в случившемся и преуменьшала роли мальчиков и их родителей. Заметив это искажение или любое другое, его уже невозможно игнорировать. Пятое. Эмоциональная рационализация. Скорее всего, нам нужно было бы спросить Карен, чтобы узнать, что она думает на самом деле. Но со стороны казалось, что из-за чувства вины она решила, что именно её и нужно винить в страданиях дочери. Шестое. Утверждение «должен, не должен». Классическое и очевидное утверждение. Карен говорила себе, что должна была знать, что в дочь выстрелят, но это невозможно. Седьмое. Обвинение себя. Ещё один классический пример. Карен, очевидно, винила себя в том, что в её дочь стреляли. А вот несколько искажений, которых я не нашёл в этой негативной мысли. Восьмое. Всё или ничего. Я не отметил это искажение, потому что конкретно эта мысль Карен не представляла всё в чёрно-белом свете. Она просто говорила, что совершила ошибку, у которой были ужасные последствия. Однако в другой негативной мысли «Я плохая мать» это искажение проявилось полностью. Девятое. Обобщение. Если вы выбрали это искажение, то я, в принципе, понимаю, почему. Однако мне кажется, что эта негативная мысль — не самый яркий пример обобщения, потому что на самом деле Карен имеет в виду, что не нужно было отпускать дочь играть на улицу именно в этот вечер. Она не имеет в виду того, что всегда решала неправильно или что никогда не поступала верно. 10 Ярлыки. В этой мысли я не вижу ярлыков. Однако, называя себя плохой матерью, Карен, как мы уже обсудили, действительно навешивала на себя ярлык. Как успехи? Большинство искажений очевидны. Например, негативная мысль Карен сама по себе утверждение «должна, не должна», ведь она даже начинается с этих слов. А еще это классический пример обвинения себя, ведь она ставит травматическое событие себе вину. Однако одно из самых важных искажений найти было нелегко, и, возможно, вы его упустили. Поначалу я тоже не разобрался. Когда мы с доктором Левит спрашивали Карен насчёт искажений, которые она сама заметила в этой мысли, то увидели, что Карен включила в колонку искажений предсказания «П», как вы можете видеть в прикреплённой PDF-таблице. Как вы думаете, почему эта негативная мысль может быть примером предсказания? Запишите ваши предположения перед тем, как продолжить прослушивание. Вы смогли разобраться? У нас с доктором Левитт получилось не сразу. Поначалу это было непросто, потому что мы воспринимали предсказания как негативный прогноз в отношении некоего плохого события в будущем. Например, люди, которые страдают от депрессии, иногда говорят себе, что ничего никогда не изменится, и от этого теряют надежду. Те, кто страдают от тревожности, считают, что случится что-то ужасное и поэтому очень боятся. Но Карен не делала негативных прогнозов. У меня словно лампочка в голове зажглась. Я понял, что негативная мысль Карен — это очень необычный пример предсказания. Она говорила себе, что должна была быть способна предсказать будущее, чтобы не дать чему-то плохому случиться. Но никто не способен предсказать будущее. Когда я упомянул об этом, у Карен случилось озарение. Она осознала, что ждала от себя невозможного. Почти сразу же стало видно, что боль покидает ее. Карен стала выглядеть более расслабленно. Я рад, что мы записали эту встречу на видео, потому что это удивительный момент, за которым стоит понаблюдать. Я попросил Карен объяснить мне это искажение своими словами. И вот что она сказала. «Я не могу предсказывать будущее». Я не могла знать, что в дочку выстрелит, когда она выйдет из дома. С вашей точки зрения это может казаться очевидным. Но какое, казалось бы, озарение? Просто вы не Карен. Однако, когда вы столкнетесь со своими чувствами, сомнениями в себе, с самокритикой, ваши негативные мысли будут казаться вам настолько же реалистичными и тяжелыми, как те, что были у Карен. Это невероятное свойство депрессии и тревожности. Мы убеждаем себя в том, что наши искажённые и несправедливые негативные мысли соответствуют реальности. Если вы когда-то страдали от депрессивных переживаний или тревоги, уверен, вы точно знаете, о чём я говорю. Вы видите, насколько искажены негативные мысли Карен, но наверняка по-прежнему убеждены, что ваши собственные уж точно правдивы. Мы с доктором Левитт попросили Карен записать её открытие в колонку с позитивными мыслями и отметить, насколько она в него верит. Она сказала, что на все 100%. Когда мы спросили о том, насколько она верит в негативную мысль, Карен сказала, что теперь не верит вообще, и поставила ноль в колонку после. Вот как теперь выглядела таблица в её ежедневнике настроения. Эту таблицу вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На ранних этапах развития когнитивной терапии я редко видел настолько невероятно быстрые перемены. Но теперь всё изменилось. Я убеждён, что всё дело в мощном эффекте позитивного рефрейминга. Как только вы видите позитивные стороны ваших негативных мыслей и чувств, бороться с ними становится гораздо легче, и вы побеждаете. После того, как Карен победила первую негативную мысль, мы проработали все остальные в ежедневнике настроения. Она смогла справиться с большинством из них, как вы увидите далее. В следующей главе вы узнаете больше о том, как сокрушить негативные мысли с помощью инструмента, который я называл «круг восстановления». Однако Карен для того, чтобы изменить то, как она мыслит и чувствует, было достаточно мига озарения. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Карен». Как видите… С последними тремя мыслями в ежедневнике настроения Карен была нужна небольшая помощь. Она продолжала поддаваться телепатии, потому что была убеждена, что психотерапевты в аудитории ее осудят, она им не понравится и вообще она плохая мать. Изначально она решила побороть эти мысли утверждением «если я им не понравлюсь, это их проблема». Эта мысль была встречена аудиторией аплодисментами, потому что звучала отлично. Но с ней не все было гладко. Понимаете, в чём дело? Эта мысль подтверждает идею о том, что аудитория её осуждает. Но что, если это не так? и Вместо этого мы с доктором Левит попросили Карен подумать о том, как можно было бы проверить её убеждение в осуждении со стороны аудитории. Карен ответила, «Наверное, я могу их спросить». Мы поинтересовались у Карен, тревожит ли её эта идея. Карен ответила, что невероятно сильно. На самом деле она чуть не упала в обморок от страха. Как вам кажется, хорошая это идея или плохая? Стоило ли нам подтолкнуть Карен к тому, чтобы столкнуться со своими страхами и прямо спросить у окружающих, осуждают ли они её? с учетом того, как сильно тревожила ее мысль об этом? Запишите ваши ответы, а потом прослушайте мой. Мой ответ. Это отличная идея. Как вы помните, столкновение со страхами — ключ к тому, чтобы их победить. Когда вы обнаруживаете, что у чудовища нет зубов, то вас переполняет радостное ощущение просветления. Сначала Карен сопротивлялась этой идее. Она сказала, что ее пугает сама мысль об этом и что люди в аудитории не будут с ней честны. Я ответил, что мы можем опросить их и выяснить, говорили ли они правду или просто хотели показаться вежливыми. А еще я подчеркнул, что ее сильная тревога указывает на то, что сделать нужно именно это. Карен смело спросила, хочет ли кто-то из аудитории подойти к микрофону, чтобы она могла спросить, как они к ней относятся. Многие устремились вперед, и каждый из них сказал, как их тронула и вдохновила ее смелость, что Карен тем вечером стала для них героиней. У многих по щекам катились слезы. Их слова были просто невероятны. Карен с трудом верила в то, что слышала. Так ее убежденность правдивости трех последних мыслей упала до нуля. Она была поражена. Чтобы выяснить, прошла ли встреча успешно, мы с доктором Левит попросили Карен еще раз проранжировать негативные чувства, которые она перечислила в ежедневнике настроения, точно так же, как она сделала это в начале. Как вы помните, ТИ-проверка — это одна из ключевых фаз в ТИМ-КПТ. Я проверяю каждого пациента в начале и конце каждой сессии, без исключений. По колонке «после» вы можете заметить, что результаты просто феноменальны. Все негативные чувства Карен полностью исчезли. Более того, два из них даже более чем исчезли. Убежденность в чувстве вины и стыда Карен пометила как минус 1000 а в чувстве безвыходности — как минус миллион. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Карен. Негативные эмоции». Мы уточнили у Карен, насколько эти изменения реальны. Может быть, она просто проявила вежливость, поскольку сессия проводилась при свидетелях? А если изменения реальны, то какие моменты нашей встречи были для нее целительными? Ведь она девять лет боролась с невероятно сильным чувством стыда, вины, тревоги и злости. А теперь казалось, что она полностью излечилась за одну сессию. Возможно ли это? И если да, то как и почему это случилось? Карен ответила. Я не знаю, что случилось, но это потрясающе, настоящее чудо. Посмотрим, удастся ли этой книге сотворить маленькое чудо и для вас.